Глава двадцать первая. Мы прошли в глубь дома. Внутри он такой же белый, как и снаружи, холодный. Оказывается, мне куда ближе восточный колорит особняка семьи Сабуровых. Девушка провела нас в светлую гостиную. На диване сидел мужчина лет пятидесяти, рядом с ним женщина, его ровесница, похожа на него как родная сестра. Оба со светлыми волосами, только его седино, а ее нет. Очевидно, что у хозяева этого дорогого жилища стоило нам войти, как взгляды обратились в нашу сторону, точнее в мою. Стало не по себе. Они оценивали меня, словно я корова на ярмарке. Что здесь происходит? – спрашиваю у Сабурова. Мужчина поднимается, чтобы пожать Радмиру руку. Глаза незнакомца загораются странным огнем, в котором я вижу страх. На свой вопрос ответа я не получаю. Рад с тобой познакомиться, Серафима. Протягивает мне руку, а я просто смотрю на неё. Мои повисли как петли. Возникает неловкая пауза. Он сжимает пальцы и убирает руку. Он мне не нравится. В его взгляде есть нечто странное, колючее и неприятное, но в то же время я вижу его попытки скрыть эти чувства. Интересно. Ратмир замечает их? Что здесь происходит? Спрашиваю уже громче, на этот раз обращаясь ко всем присутствующим. Присаживайтесь, указывая на диван напротив, говорит мужчина. Ничего и нового не оставалось. Сабуров уселся с таким видом, будто это он хозяин дома, заняв своим мощным телом добрую половину дивана. Я опустилась рядом с ним, ища поддержки, но понимала, что зря. Нам предложили напитки, но я отказалась. Сабурову принесли кофе. Мы чего-то будто ждали, и когда белые двери гостиной распахнулись, мой взгляд метнулся к ним. В комнату вошла женщина, и вслед за ней девочка в бледно-розовом платье с пышной юбкой. Мы с Аней всегда смеялись над такими нарядами, не представляя, куда в наше время их можно надеть. Разве что на чаепитие со шляпником. Сама бы Аня никогда в жизни подобное не выбрала. Я её даже поначалу не узнала. В моей голове не укладывалось, что я могу встретить её в обстановке этого роскошного дома. Тело всё поняло раньше мозга. Туфли проскользили на месте, когда я резко поднялась, едва не упав, и побежала к Ане. Она тоже смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Должно быть, мой наряд вызвал у неё ту же реакцию. Мы ударились, потому что обе налетели друг на друга. Я смяла её худощавое тельце, жадно вдыхая запахи её волос. Словно боялась, что мне подсунули какую-то другую девочку. Сама даже не поняла, что плачу. Напряжение минувших дней разорвалось внутри, потекло по венам, отпуская, и я не могла сдержаться. И сестра, видимо, и слёзы тоже заревела. А я от её плача ещё сильнее. Как же страшно мне было за неё, как жутко. И как хорошо стало сейчас, стоило увидеть её целой и невредимой. Я ощупываю её пальцыми, словно опасаясь, что где-то есть ранка, которую глаз мог пропустить. Только рана в её взгляде, слишком взрослам для её детского личка. Она так же, как и я, не представляет, что происходит. Как ты здесь оказалась? Я не понимаю. сжимаю её плечи, заглядывая в светлые глаза, наблюдая, как на длинных ресницах повисли слёзы. Меня удочерили. Обиженно отвечает тихо, чтобы никто не слышал. Размышляю о том, чтобы взять её за руку и увести отсюда. Я ни черта не соображаю. Вокруг творится хаос, а мы в его эпицентре. Но одно я знаю точно. Не хочу, чтобы она оставалась здесь. У меня есть тысяча вопросов, которые хочется ей задать. Почему она ни разу не позвонила мне? Почему не вышла на связь? Причина была, но какая? Как ее могли удачить в такие сроки? Это же незаконно. Или богатым закон не писан? Я не знаю, кто вы. Обращаюсь к мужчине, поднимаясь. И какое отношение имеете к моей сестре? Но она с вами не останется. Внутри меня буря бьётся о скалы. Чувствую, что готова разорвать любого, кто посмеет приблизиться ко мне и Ане. Перевожу взгляд на Соборова. Он сидит, как сидел, вальгодно и спокойно наблюдает за мной. Мне бы хотелось верить, что он мне поможет, но его вид говорит об обратном. Он не на моей стороне. Серафима, сядь, приказывает мне Соборов. В его голосе холодная сталь. Сглаживаю слюну, ощущая, как решимость тает. Куда я уйду, если он против? Серафима, выслушайте нас, просит мужчина. Опускаю взгляд на Аню. Она пойдет со мной и куда угодно. В груди бухает сердце и пульс в виски. Наташа, уведи пока Анечку. Отдает распоряжение мужчине предполагаемой супруги. Я сильнее сжимаю пальчики сестры. Аню, у вас никто не отнимет Серафима, но нам нужно поговорить с вами. Пытается в разумить меня. Один раз уже отняли, задирая упрямо подбородок. Мой взгляд мечется с незнакомца на Соборова к женщине, которая направляется в мою сторону, ощущая себя загнанной в угол. Пойдём, Анечка, словно к собаке с лакомством в ладошке и поводком за спиной обращается женщина к сестре. вкратчего с милой улыбкой впрочем улыбка у неё действительно милая и располагающая она тут единственная похожа на человека сестра смотрит на меня ожидая моего решения деваться особо некуда всё будет хорошо я никому тебя не отдам заглядываю в её глаза донося информацию чтобы она верила мне секунду колеблется кивает верит её уводит мы остаёмся втроём больше не понимаю кто друг кто враг поведение сабурова выбивает из колеи сжимаю челюсть ожидая обещанной речи ну подстёгиваю теперь смотря в глаза только незнакомца присядь кивает на диван Во мне кровь бурлит, я едва не прыгаю, стою на месте от переизбытка чувств, пытаюсь справиться с собой и медленно, подрагивая каждой мышцей, сажусь рядом с Сабуровым под его пристальным взглядом. Не смотрю на него, но хорошо чувствую. Аня, моя родная дочь, говорит Николай Сергеевич.